Все девушки расходятся по своим комнатам, в том числе и Дарина. А я все сижу в раздевалке и думаю, что делать дальше. Если бы я могла помочь подруге, но как? От несправедливости даже слезы на глазах появляются. Мне все равно, в качестве кого меня купили бы. Я все равно собираюсь бежать. Рано или поздно. И почему Ратмир не купил Дарину? Было бы намного лучше. В комнату кто-то заходит. Я не поднимаю лица. Слышу восхищенный шепот Эммы. «Ева! Вот ты где! Я тебя ищу! Как тебе повезло! Еще никого так дорого не покупали! Это рекорд! Не только в России, а вообще! Можешь себе представить!» Быстро вытираю слезы, но все равно не могу успокоиться. Чувствую себя ужасно. Эма подходит и больно хватает меня за плечо. Говорит грубым тоном. «Ты, видимо, не понимаешь, как тебе повезло? Сидишь тут одна, страдаешь? Нет, не понимаю», — огрызаюсь я. «Что хорошего? Меня ему продали как вещь, и цена не имеет значения. Я для него всего лишь вещь». Эмма морщит лицо, говорит. «Не знаешь ты настоящей жизни, девочка. Наверное, была бы твоя воля, вышла бы замуж за первого встречного». Смахиваю новые слезы. «Что со мной такое? Обычно я никогда не плачу». Отвечаю. «Не за первого встречного, а за того, которого полюбила бы». Наставница качает головой. «И была бы дурой. Любовь ничего не стоит. Пустые слова, обещания. А потом не успеваешь оглянуться. И вот ты уже стоишь у плиты целый день. А вокруг тебя бегают орущие дети. А что делает твой муж?» Правильно, лежит на диване и кричит, что ты мало стараешься. И до тебя вдруг доходит. Твой муж тебя совершенно не ценит. А у вас с Ратмиром с самого начала все по-другому. Он отдал за тебя большую сумму денег. Баснословную сумму. А мужчины всегда ценят то, что дорого купили. Посмотри хотя бы, как они без конца возятся со своими машинами. Эмма говорит так запальчиво, что я теряюсь. Хотела еще раз прокричать. Я не вещь. но слова застревают в горле. Неожиданно для себя думаю. А может, она в чем-то права? Вот только Дарину купили в качестве любовницы. Ее изначально низко оценили. Пойдем, надо собираться. Тебя ждут, прерывает мои мысли Эмма. Я что, уеду сегодня? Да, клиент так захотел. Эмма резко подставляет указательный палец к моему лицу. Как будто это пистолет. И не вздумай что-нибудь учудить, мы сразу узнаем. По договору, если ты не устроишь клиента, ему вернутся все деньги. А ты? Ты знаешь, куда ты отправишься? «Да, знаю», — отвечаю спокойно. Я уже успела прийти в себя и собраться. Зря я потеряла самообладание и на минуту показала Эмми истинное лицо. Теперь она, возможно, будет подозревать меня». За мной могут следить. Вот дура. Пока мы поднимаемся в мою комнату, как бы невзначай спрашиваю, кто купил Дарину. О, она тоже неплохо устроилась. Не помню имени. Ему нужен наследник. Родит и будет свободно. Свободно? Переспрашиваю я. Да? А чего ты удивляешься? Клиент сам выбирает, что ему нужно и на какой период. А потом... Будете делать все, что захотите. И вы не будете за ней следить? Эмма бросает на меня грозный взгляд. Я понимаю, что перешла черту. Она открывает дверь в мою комнату, велит собирать вещи и напоследок бросает. Наследника еще надо постараться родить. Вдруг будут одни девочки. Как у меня. Уходит. На долю секунды мне показалось, что ситуация у Дарины не такая уж и плохая. Ее отпустят. Я найду потом. А сейчас понимаю. Все просто ужасно. Дарина, такая нежная и добрая, должна родить ребенка и отказаться от него. Она не сможет, ведь это в тысячу раз хуже, чем быть чьей-то любовницей.